Москва, Россия, 22 мая 2006 года. Он не знал, приняли его или нет. Поэтому в понедельник утром он поехал к себе на работу в лукойл При этом он всё время звонил Элине и всё время натыкался на её отключённый телефон. В три часа дня он выяснил номер телефона её новой фирмы и дозвонился туда, попросив позвать к телефону Элину. Он был убеждён, что она просто играет с ним. Три дня её мобильный был отключён, и городской не отвечал. Ничего другого он просто не мог придумать. «Элина Георгиевна нет», — ответил ему приятный женский голос. «И её сегодня не будет». «А где она будет?» — не сдержался Караев. «Я звоню и на городской, и она не отвечает. Звоню на мобильный, и он отключён». «Как мне её вообще найти? Куда обратиться?» «Не нужно её искать». Пояснила женщина. Она не в Москве, поэтому не отвечает её городской номер. Она уехала из города и, наверное, так торопилась, что просто оставила свой мобильный телефон дома. Поэтому он тоже не работает, ведь она вылетела на самолёте в субботу днём. «Простите, куда она вылетела?» Не понял ошеломлённый Караев. «Почему её нет в Москве?» «А вы разве ничего не знаете?» Её сын попал в аварию, возвращался с ребятами в микроавтобусе, и тот перевернулся. Сын сломал себе ногу и попал в больницу. Слава богу, что всё так обошлось. Она очень переживала и уехала в Санкт-Петербург. Понял Тимур. Тогда ясно, почему она мне не отвечает. Простите, кто это говорит? Спросила женщина. Это Караев, её знакомый. Понятно. Она сейчас в Санкт-Петербурге. У неё есть другой мобильный. Если хотите, я вам продиктую. Да, сказал он сдержанно. Очень хочу. Она продиктовала ему номер телефона. Он, ещё не положив трубку городского, уже набирал по своему мобильному её номер. И сразу услышал её глухой, несколько печальный голос. «Алло, кто это говорит?» «Это я, Тимур». Торопливо сказал он. «Извини, что я не звонил. Вернее, я звонил, но оба твоих телефона не отвечали. И только сегодня я узнал, что произошло. Как твой мальчик?» «Спасибо, уже всё нормально». «Нам просто повезло». Он чудом остался жив, отделавшись переломом. А его друг пострадал сильнее, получил сотрясение мозга. «Где ты сейчас?» «В больнице», — сообщила она. «Врачи говорят, что уже к концу недели его можно будет забрать домой». Нога сломана, но он почти не пострадал. Я так перепугалась, что оставила свой телефон дома на столике. И вспомнила о нём только, когда была уже в Санкт-Петербурге. Но я звонила тебе несколько раз. И в субботу, и в воскресенье хотела объяснить ситуацию. Но твой городской не отвечал, а мобильный был отключён. Верно, но у меня всё было в порядке. Я был просто очень занят. А я решила, что ты на меня обиделся и нарочно отключил мобильный телефон. Он улыбнулся. Они одинаково сходили с ума и звонили друг другу. И одинаково верили, что обидели другого своим невниманием или молчанием. Как они похожи друг на друга. Видимо, она тоже подумала об этом. «Тимур?» Вдруг сказала она. «Ты видишь, как всё получилось? Вот этого я всегда боюсь. Всё может измениться в один момент, в одно мгновение. Я тебя люблю». Вдруг прошептал он ей в трубку. «Я звонил тебе, чтобы сказать, я тебя люблю». Как легко говорить эти слова, когда действительно любишь. «Я тоже тебя люблю». Сказала она. Ты знаешь, на кого мы сейчас похожи? На школьников, которые признаются друг другу в любви по телефону. Я надеюсь, что всё будет в порядке, и уже на следующей неделе я буду в Москве. Надеюсь, вы меня дождётесь, полковник Караев? Придётся. Вздохнул он. Но я буду тебе звонить. Каждый день. Звони. Согласилась она. Мне казалось, что ты обиделся за мой субботний отъезд. Но я хотела взять небольшой тайм-аут. Немного подумать, как нам быть. И видишь, как я себя наказала. Мой тайм-аут слишком затянулся. Наш. Поправил он. Это наш тайм-аут. Я буду тебя ждать. Теперь я буду тебя ждать, даже если понадобится ещё целый месяц. Или целый год. Я теперь точно знаю, что время можно сжимать и растягивать. Эти два дня время было страшно растянуто. Я так и не мог тебя найти. Даже звонил наташа Но она ничего не знала. «Верно. Согласилась Элина. Я ей ничего не сказала. У неё и так проблем хватает. Зачем ей ещё мои проблемы?» Сказала, что всё хорошо. Всё, как обычно, очень хорошо. Не нужно её загружать ещё и моими проблемами. Он молчал. Почему он думал о ней так плохо? Почему считал, что она кокетничает, отключив телефон? Или пытается с ним играть? Он забыл, сколько ей лет. В этом возрасте люди уже так глупо себя не ведут. Если они хотят встречаться с человеком, они с ним встречаются. Если не хотят, то честно об этом говорят. «Алло?» — сказала Элина. «Ты куда пропал?» «Я думаю, что ты правильно поступила, ничего не сказав наташа Хотя это прибавило несколько седых волос в моей и без того уже не идеально чёрной шевелюре. Тебе нужно красить волосы». Посоветовала Элина. И тогда ты будешь выглядеть гораздо моложе. Ни в коем случае. Ужаснулся он. Только этого мне и не хватало. Может, ещё сделать потяжку лица? Я об этом не говорила, но подумать можно. Послушай, Тимур, я сейчас бегу, меня зовут врачи. Я хочу, чтобы ты знал. Что с нами ни случилось, какие бы события ни происходили, ты мне очень нравишься. Ты меня слышишь, полковник Караев? «Я, кажется, вас люблю. Пока». Он убрал телефон, счастливо улыбаясь. Вечером он вернулся домой в половине седьмого. И в этот момент позвонил его городской телефон. Позвонивший представился дежурным сотрудником отдела милиции в Люберцах. И сообщил, что к ним поступил труп неизвестного мужчины, умершего, очевидно, от сердечного приступа. Труп несколько дней пролежал в воде и только затем всплыл и был доставлен в морг. В кармане умершего была обнаружена записка с указанием номера телефона Тимура Караева. «Несколько дней в воде?» – недоверчиво переспросил Караев. «Значит, тело изменилось до неузнаваемости, а записка не намокла?» «Записка лежала в футляре из-под очков», пояснил дежурный. «Вы можете срочно приехать?» «Конечно, сейчас приеду. Вскрытие уже было?» «Да, обычный сердечный приступ». Он, наверное, свалился в это водохранилище. Там такое место гиблое. Всегда разные трубы плавают, деревья. Наверное, тело зацепило за что-нибудь и не могло всплыть. Я сейчас приеду. Он положил трубку. Не нужно было никому говорить, что Павел никогда не носил очков, и у него не могло быть футляра из-под очков. Ай да Большаков. Он сделал всё, как обещал. Наверное, потом они его поменяют, когда повезут отпевать в церковь. Наверняка Наталья захочет его отпивать, ведь он не самоубийца, а умер от сердечного приступа. И там его тело поменяют на настоящего Слепцова и похоронят под плач его вдовы. Всё правильно. Павел Слепцов умер в результате инфаркта, и его тело несколько дней пролежало в воде. Поэтому его невозможно узнать и ещё более невозможно выставить на всеобщее обозрение. Но внешние приличия будут соблюдены. «Наверное, это и есть ответ Большакова. Нужно будет завтра ему позвонить». Тимур вспомнил про Наталью. Он позвонит ей, когда вернётся из милиции. Или прямо оттуда. Ей будет легче узнать, что её муж умер от обычного сердечного приступа. Он не был предателем. Его не похитили и не убили. Что могло произойти? Его не мучили перед смертью. И всё выглядит вполне буднично». Он куда-то поехал и по дороге оступился и упал. Обычный сердечный приступ у человека, когда ему за пятьдесят. Можно закрыть это дело. Никто не виноват. Караев тяжело вздохнул. «Ах, Павел, Павел, как же ты мог стать предателем? Как же ты мог?» слов спросил он себя, но не получив ответа на этот вопрос, пошёл к выходу.